Глава 65. Длинный переход. На рассвете солдаты начинают собираться там, где когда-то были ворота номер два. Теперь от них осталась лишь кучка раздавленных мокрых веточек. Те, кому холодно, делают небольшую разминку, другие точат мандибулы или вспоминают боевые приемы и военные хитрости. Наконец, над увеличивающейся численно армией поднимается солнце, сверкают керасы. Все ликуют, все понимают, наступает великий момент. Появляется 103 миллиона 683-тысячный. Многие узнают его и приветствуют. Рядом с ним два брата мятежника. 24-й несет кокон бабочки, сквозь которые смутно виднеется что-то темное. «Что в этом коконе?» — спрашивает один воин. «Еда всего-навсего», — отвечает 24-й. Появляются жуки-носороги, пусть их осталось всего 30, а они все равно производят впечатление. Все сгрудились и любуются ими вблизи, все хотят увидеть, как те взлетают, но они объясняют, что делают это только тогда, когда это действительно необходимо. А пока они, как и все, будут передвигаться по земле. Пересчитывают, подбадривают друг друга, поздравляют, подкрепляются, распределяют медвяную росу и лапки утонувшие тли, собранные среди мусора. У муравьев ничего не пропадает, поедают даже яйца мертвых нимф. Намокшие, как губки, куски мяса ходят по рядам, просушиваются, потом жадно поглощаются. Как только покончили с этой холодной говядиной, настойчивый сигнал приказывает армии подравняться для марша. Вперед, в поход против пальцев. Отправление. Муравьи продвигаются длинной процессией. Белокан направляет свою вооруженную руку на запад. Солнце лучится приятным теплом, солдаты запевают древний пахучий гимн. «Солнце, напомни наши панцири, оживи наши натруженные мышцы и объедини наши разрозненные мысли». Вокруг подхватывают. «Мы все пылинки солнца, пусть искра светят наши умы, и наши умы однажды тоже станут искрами света. Мы все — это теплота, мы все — это солнечные песчинки. Пусть земля укажет нам путь, мы пройдем ее вдоль и поперек и дойдем до самого края. Мы все — солнечные песчинки». Наемные муравьи не знают слов. Они поддерживают пение, поскрипывая черешками листьев, чтобы музыка звучала лучше, и хитиновым кончиком груди они проводят по рифленому поясу, расположенному внизу колец на их брюшке. Таким образом получается звук, напоминающий стрекотание сверчка, но только более резкий и не такой звонкий. Военная песня, допета, дальше муравьи продвигаются молча, они шагают не в ногу, но сердца их бьются в унисон. Каждый думает о пальцах, вспоминает ужасные легенды об этих чудовищах. Объединенные войско, они радостно продвигаются вперед и чувствуют себя всемогущими. Поднимается ветер, кажется, он тоже решил поторопить большой поход и облегчить ему задачу. 103 миллиона 683 тысячи шагает во главе и вдыхает запах трав, листьев и веток, проплывающих над его антеннами. Повсюду обилие запахов, мелкие животные в страхе разбегаются, пестрые цветы завлекают опьяняющими ароматами, темные стволы, конечно же, укрывают вражеские отряды, папоротники-орлы кишат. Да, все на месте, как и тогда, в первый раз, все пропитаны этим чудесным запахом, запахом большого приключения которая начинается еще раз.